Карло мастерит деревянную куклу и называет ее Буратино. Карло жил в коморке под лестницей, где у него ничего не было, кроме красивого очага в стене против двери. Но красивый очаг и огонь в очаге, и котелок, кипящий на огне, были ненастоящие нарисованы на куске старого холста. Карло вошел в коморку, сел на единственный стул у безногого стола и, повертев так эдок полено, начал ножом вырезать из него куклу. — Как бы мне ее назвать? — раздумывал Карло. — Назову-ка я ее Буратино. Это имя принесет мне счастье. Я знал одно семейство, всех их звали Буратино. Отец Буратино, мать Буратино, дети тоже Буратино. Все они жили весело и беспечно. Первым делом он вырезал на полене волосы, потом лоб, потом глаза. Вдруг глаза сами раскрылись и уставились на него. Карло и виду не подал, что испугался, только ласково спросил деревянные глазки, «Почему вы так странно смотрите на меня?» Но кукла молчала, должно быть, потому что у нее еще не было рта. Карло выстругал щеки, потом выстругал нос, обыкновенный. Вдруг нос сам начал вытягиваться Расти И получился такой длинный острый нос Что Карл даже крякнул «Нехорошо, длинен» И начал срезать у носа кончик Не тут-то было Нос вертелся, вывертывался Так и остался длинным-длинным Любопытным, острым носом Карл принялся за рот Но только успел вырезать губы, рот сразу открылся. Хи-хи-хи, ха-ха-ха. И высунулся из него дразнясь узенький красный язык. Карло уже не обращая внимания на эти проделки, продолжал стругать, вырезывать, ковырять. Сделал кукле подбородок, шею, плечи, туловище, руки, но едва окончил выстругивать последний пальчик, Буратино начал колотить кулачками Карло полысине щипаться и кататься. Послушай, сказал Карло строго. Ведь я еще не кончил тебя мастерить, а ты уже принялся баловаться. Что ж дальше-то будет, а? И он строго поглядел на Буратино, и Буратино круглыми глазами, как мышь, глядел на папу Карла. Карло сделал ему из лучинок длинные ноги с большими ступнями, на этом окончив работу, поставил деревянного мальчишку на пол, чтобы научить ходить. Буратино покачался, покачался на тоненьких ножках, шагнул раз, шагнул другой, скок, скок прямо к двери через порог и на улицу. Карло беспокоясь пошел за ним. «Эй, платишка, вернись!» «Куда-то...» Буратино бежал по улице, как заяц, только деревянные подошвы его туки-тук-туки-тук постукивали по камням. «Держите его!» — закричал Карло. Прохожие смеялись, показывая пальцами на бегущего Буратино. На перекрестке стоял огромный полицейский с закрученными усами и в треугольной шляпе. Увидев бегущего деревянного человечка, он широко расставил ноги, загородив ими всю улицу. Буратино хотел проскочить у него между ног, но полицейский схватил его за нос и так держал, покуда не подоспел папа Карла». Ну, погодишь ты, я с тобой уже расправлюсь, отпихиваясь, проговорил Карло и хотел засунуть Буратина в карман куртки. Буратино совсем не хотелось в такой веселый день при всем народе торчать ногами кверху из кармана куртки. Он ловко вывернулся, шлепнулся на мостовую и притворился мертвым. Ай-яй, сказал полицейский. Дело, кажется, скверное. Стали собираться прохожие. Глядя на лежащего Буратино, качали головами. «Бедняжка», — говорили одни, — «должно быть с голоду». Карл его до смерти заколотил», — говорили другие. «Этот старый шарманщик только притворяется хорошим человеком. Он дурной, он злой человек». Слыша все это, усатый полицейский схватил несчастного Карла за воротник. И потащил в полицейское отделение. Карло пылил башмаками и громко стонал Ох ох, на горе себе я сделал деревянного мальчишку. Когда улица опустела, Буратина поднял нос, огляделся и в припрыжку побежал домой.